Глава 22. Рынок слишком остро реагирует. Благодаря моему студенту первокурснику Вернеру Д. Бондту, которого я убедил присоединиться ко мне в изучении психологии экономики, у меня появилась возможность провести исследование по финансовым рынкам. Я познакомился с Вернером осенью 1978 года во время своего первого семестра в Корнелле. Он приехал по обмену из Бельгии, был лучшим в классе, где я преподавал экономику и государственную политику, и выделялся на фоне остальных в другом классе, где я преподавал уже в весеннем семестре. Я посоветовал ему продолжить обучение и получить докторскую степень, что он и сделал после прохождения обязательной воинской службы в Бельгии. У нас была только одна проблема. Истинная любовь Вернера лежала в области финансов, о которой я знал очень мало. К счастью, хоть я и иногда не слушал курсы по финансам, но получил некоторое представление об основных понятиях в этой области, пока работал в высшей школе бизнеса университета Рочестера. Многие из ведущих профессоров школы специализировались в области финансов, поэтому этой темой было пропитано все вокруг. Наш план состоял в том, что я буду научным руководителем диссертации Вернера, если мы сможем придумать, каким образом добавить психологию в исследование, а факультет проследит за тем, что мы используем все общепринятые в области финансовой экономики методы, чтобы если вдруг нам удастся наткнуться на что-то интересное, наши результаты были восприняты всерьёз. Некоторые мои коллеги говорили, что я нарушаю преподавательскую этику, поощряя желание Вернера заниматься этой темой. Но я был непоколебим. Де Бондт был и остается настоящим интеллектуалом, которого интересует только поиск истины. Таким образом, он и я вместе изучали сферу финансов, при этом в роли преподавателя в основном выступал он. Для своей диссертации Вернер хотел взять теорию из области психологии и использовать её, чтобы вывести гипотезу о рании незамеченном феномене, имеющем место на фондовом рынке. Конечно, можно было сделать всё гораздо проще. Например, он мог бы предложить правдоподобное поведенческое объяснение какому-нибудь уже замеченному феномену на фондовом рынке, как бинарцы и я сделали, когда пытались объяснить, почему на акциях можно заработать больше, чем на облигациях. рисковая премия по акции. Но проблема нового объяснения для известного феномена состоит в том, что очень сложно доказать, что твоё объяснение является корректным. Возьмём к примеру факт о высоком объёме торгов на рынке ценных бумаг. В рациональном мире такого объёма торгов не должно быть. На самом деле маловероятно, что торги там были бы вообще. Экономисты иногда называют этот феномен теоремой Груччо Маркса. Грутциг, как известно, однажды сказал, что никогда не хотел бы стать членом клуба, который хотел бы сделать его своим членом. Экономическая версия этой шутки, ясное дело, не такая весёлая, состоит в том, что ни один рациональный агент не захочет покупать ценные бумаги, которые другой рациональный агент хочет продать. Представьте себе двух финансовых аналитиков, Тома и Джерри, которые играют в гольф. Том говорит, что поддумывает о покупке 100 акций компании Apple. Джерри отвечает, что это очень кстати, потому что он подумывает о продаже ста таких акций. Я мог бы продать свои акции тебе и не платить комиссию своему брокеру. Прежде чем они договариваются о сделке, оба хорошенько раздумывают над окончательным решением. Том понимает, что Джерри умный парень, поэтому спрашивает себя, почему тот хочет продать. Джерри думает то же самое про Тома и в результате они отменяют сделку. Аналогичным образом работает рынок. Если бы все считали, что все ценные бумаги оценены корректно и всегда будут оценены корректно, тогда не было бы никакого смысла в торговле, по крайней мере, в такой торговле, цель которой состоит в извлечении прибыли путём обмана рынка. Конечно, никто буквально не воспринимает крайнюю версию теоремы об отсутствии торгов, Но большинство финансовых экономистов сходится во мнении, по крайней мере, когда их загоняют в угол, что объём торгов действительно необычайно высокий. Рациональная модель допускает некоторый разброс мнений в отношении цены, но сложно объяснить, почему в мире рационалов ежемесячно перепродаются 5% ценных бумаг. Однако, если допустить, что некоторые инвесторы слишком самонадеянны, то высокий объём торгов возникает естественным образом. Джерри не видит никаких проблем в том, чтобы заключить сделку с Томом, потому что думает, что он умнее Тома, а Том думает, что он умнее Джерри. Они радостно заключают сделку, при этом каждый чувствует укол вины за то, что воспользовался неосмотрительностью друга. На мой взгляд, чрезмерная самоуверенность довольно правдоподобно объясняет то, что мы наблюдаем столь высокий объём торгов, но при этом невозможно доказать, что это объяснение корректно. Вернер и я хотели представить что-то более убедительное. Мы намеревались использовать результаты исследований в области психологии, чтобы объяснить нечто доселе неизвестное о функционировании финансовых рынков или, что даже было бы еще лучше, объяснить такой феномен, который, по мнению самих финансовых экономистов, невозможен. Вот так просто. Мы планировали воспользоваться результатами исследования психологии, Канеман и Тверски о том, что люди стремятся делать категоричные выводы, исходя из ненадежных данных. В одном из классических экспериментов, который иллюстрирует этот вывод, Канеман и Тверски попросили участников сделать вывод о средней оценке успеваемости GPA для группы студентов, основываясь на одном только факте о каждом из них. При этом было два варианта проведения эксперимента. Примечание. Был ещё и третий вариант, который я пропускаю, чтобы не усложнять. Он предполагал, что испытуемым давали информацию о дециль оценки каждого студента по тесту на умственную концентрацию. Результат этого варианта эксперимента представляет собой нечто промежуточное между результатами первого и второго вариантов. В первом случае участникам сообщили дециль успеваемости студента, то есть попал он в верхние 10%, верхний дециль между 90-м и 100-м перцентилем. или в следующие 10 между 80 и 90 перцентилем и так далее. Другой группе испытуемых ничего не говорили об оценках, а вместо этого выдали результаты всех студентов по тесту на чувство юмора в кавычках, распределённые по децилям. Дециль успеваемости Отличный предиктор реальной средней оценки успеваемости. Поэтому, если известно, что Атина входит в верхний дециль успеваемости, вы можете уверенно предположить, что у неё довольно высокие оценки, скажем, 3,9 из максимально возможных 4. Однако любая корреляция между чувством юмора и средней оценкой успеваемости, скорее всего, будет очень слабой, если вообще возникнет. Если бы испытуемые в эксперименте Канемана и Тверски вели себя рационально, то те, которым сообщили информацию о децели успеваемости, сделали бы гораздо более категоричный, очень высокая или низкая оценка, вывод о реальной успеваемости, чем те, испытуемые, которым выдали результаты тестов на чувство юмора в кавычках. Испытуемые, которым сообщили только о чувстве юмора, должны были выдвинуть предположение, которое мало чем отличается от среднего уровня успеваемости в этой школе. В двух словах, они не должны были допустить, чтобы результаты теста на чувство юмора повлияли сильно на их выводы, либо должны были вообще их отбросить. Произошло нечто другое. Прогнозы, основанные на результатах теста на чувство юмора, оказались почти такими же категоричными, как и прогнозы, основанные на дециле успеваемости. Предсказанная успеваемость для студентов, которые попали в верхние децили по результатам теста на чувство юмора, была такой же, как и успеваемость тех, кто попал в верхний дециль на основе средней оценки успеваемости. Можно объяснить этот результат тем, что участники эксперимента слишком сильно отреагировали на информацию о чувстве юмора студентов. Ведут ли себя инвесторы точно так же, реагируя на эфемерную и малозначительную в кавычках каждодневную информацию, как утверждал Кейнс? И если инвесторы действительно чрезмерно реагировали, как бы мы могли это показать? освине доказательство чрезмерной реакции инвесторов уже существовало. В частности, речь идёт о давней стратегии инвестирования в стоимость в кавычках, которую первым начал практиковать гуру в сфере инвестирования Бенджамин Грехом, автор классической Библии по инвестициям. Анализ ценных бумаг, написанный в соавторстве с Дэвидом Доддом и впервые опубликованный в 1934 году, а также автор книги Разумный инвестор, впервые опубликованной в 1949 году. Обе книги всё ещё выпускаются. Грехом, как Кейнс, был и профессиональным инвестором, и профессором Он преподавал в Колумбийском университете, где одним из его студентов был легендарный инвестор Уоррен Баффет, который считает Грехема своим интеллектуальным кумиром. Грехема часто называют прародителем стратегии инвестирования в стоимость, суть которой заключается в поиске ценных бумаг, которые оценены ниже своей реальной долгосрочной стоимости. Фокус состоит в том, чтобы знать, как их вычислить. Когда ценные бумаги стоят дёшево, Один из простых механизмов определения дороговизны или дешевизны ценных бумаг, который предложил Грэхам, состоит в вычислении коэффициента «цена, деленная на прибыль» π дробь и. где цена за одну акцию делится на размер годовой доходности, приходящейся на каждую акцию. Если этот коэффициент высок, инвесторы платят слишком много в расчёте за доллар прибыли, и косвенным образом высокий коэффициент является показателем того, что доходность акции быстро вырастет, чтобы оправдать текущую высокую цену. Если прибыль не вырастет так быстро, как ожидается, цена акции упадёт. Соответственно, в случае низкого коэффициента ценных бумаг рынок предсказывает, что прибыль останется низкой или даже ещё больше снизится. Если доходность начнёт расти либо останется прежней, цена акций вырастет. В последнем издании Разумного инвестора, вышедшем при жизни Грехема, более поздние издания выходили уже с исправлениями и доработками. Есть простая таблица, которая иллюстрирует эффективность его метода. Итак, начиная с 1937 года, Грэхом взял акции 30 компаний, входящих в индекс Доу-Джонса для промышленных компаний, несколько крупнейших американских компаний, и проранжировал их, исходя из коэффициента π, деленное на i. После этого он сформировал два портфеля, один из акций 10 компаний с самыми высокими коэффициентами, пи деленное на и, а второй из акций 10 компаний с самыми низкими коэффициентами пи деленное на и. Результат показал, что дешевые ценные бумаги принесли больше доход, чем бумаги из дорогой ценовой группы, при этом со значительной маржой. За период с 1937 по 1969 годы 10 тысяч долларов, вложенные в дешевые ценные бумаги, выросли бы в цене до 66 900 долларов, в то время как портфель с дорогими бумагами вырос бы только до 25 300 долларов. Если бы портфель состоял из акций всех 30 компаний, то его доходность составила бы 44 тысячи долларов. Пусть и не в явной форме, но Грэхом предлагал, по сути, поведенческое объяснение этого феномена. «Дешевые и ценные бумаги были непопулярны, либо непредпочтительны, в то время как дорогие и ценные бумаги пользовались спросом и были модными. Если действовать вопреки тенденциям рынка, — утверждал Грэхом, — то можно переиграть его, хотя и не всегда». Он обращал внимание на то, что его стратегия покупки акций самых дешёвых компаний из списка Доу-Джонса не сработала бы в более раннем периоде, с 1917 по 1933 годы, и предупреждал, что Недооценка, возникающая в результате недосмотра или предубеждений, может продолжаться чрезмерно долгое время и то же самое относится к завышенным ценам, причиной которых является чрезмерный энтузиазм или искусственный стимул. Этот совет стоило бы использовать во время технологического пузыря конца 90-х, когда стратегия инвестирования в стоимость работала исключительно плохо, поскольку большинство дорогих ценных бумаг интернет-компаний продолжало расти в цене, оставляя далеко позади скучные стоимостные акции. Многие в инвестиционном сообществе с почтением относились к Бенджамину Грехаму, но к началу 1980-х большинство финансовых экономистов уже считало его подход устаревшим. Простая стратегия скупки дешёвых ценных бумаг имела явное расхождение с гипотезой эффективного рынка, а методы Грехама едва ли можно было назвать современными. Данные по доходности различных компаний из списка Dow Jones были явно собраны вручную. Теперь исследователи пользуются цифровыми базами данных, такими как CRSP, CRISP для биржевых котировок или Compustat, которая собирает данные по финансовой отчётности. С двумя этими источниками можно было проводить гораздо более обширные исследования, поэтому результаты, полученные на основе анализа небольшого числа компаний за сравнительно короткий период времени, как это было у Грехема, уже не воспринимались всерьёз. Не то чтобы все отвергли утверждение Грехема о том, что инвестиции в стоимость работали. Скорее дело было в том, что теория эффективного рынка в 1970-х утверждала, что инвестирование в стоимость не может работать. Но оно работало. Позднее, в том же десятилетии, профессор бухгалтерии Сан-Джой Басу опубликовал компетентное исследование об инвестировании в стоимость, результаты которого полностью подтверждали справедливость стратегии Грэхэма. Однако, чтобы опубликовать такую статью в то время, необходимо было принести извинения за полученные результаты. Вот как заканчивается статья Басу. В заключение хочу отметить, что поведение ценных бумаг за рассмотренный 14-летний период, возможно, не полностью соответствует гипотезе эффективного рынка. Здесь он остановился едва не сказав: "Мне очень жаль". Точно так же один из студентов Юджина Фама из университета Чикаго, Рольф Банц, обнаружил ещё одно аномальное явление, а именно то, что портфели из акций небольших компаний превосходили по доходности портфели из акций крупных компаний. Вот так звучит его извиняющееся заключение в статье, опубликованной в 1981 году. Принимая во внимание продолжительность данного эффекта, вряд ли можно утверждать, что его причиной является неэффективность рынка. Скорее, результаты можно трактовать как свидетельство ошибки спецификации модели ценообразования. Другими словами, Должно быть что-то выпало из модели. Модель чего-то не учла, ведь гипотеза эффективного рынка не может ошибаться. Инвестор по имени Дэвид Дриман выступил со смелым заявлением по отношению к стратегии Грехема. Дримен основал свою собственную инвестиционную компанию и каким-то образом наткнулся на работу Канемана и Тверски. Он был первым человеком, который предложил явно психологическое объяснение эффекту стоимости, который, по его мнению, происходил из стремления людей экстраполировать недавнее прошлое в будущее. Дримен высказал свои доводы в 1982 году в книге Новые инвестиционные стратегии нетрадиционного инвестора. предназначенной для широкой аудитории. В отличие от Басу и Банца, он не извинялся за свои выводы, но поскольку книга была ориентирована на не специалистов, то не произвела большого впечатления на академическое финансовое сообщество. Однако Вернер и я прочитали ее и взяли себе на заметку. Следуя рассуждениям Дримена, мы сформулировали очень правдоподобную гипотезу. Предположим, что эффект Пи, деленный на И, является результатом чрезмерно острой реакции. Бумаги с высоким коэффициентом, известные как бумаги роста в кавычках, потому что ожидается и стремительный рост для того, чтобы оправдать высокую цену, слишком выросли потому, что инвесторы сделали чрезмерно оптимистический прогноз по их будущему росту, а бумаги с низким коэффициентом, или стоимостные акции в кавычках, упали до... Слишком низкого в кавычках уровня, потому что инвесторы были чрезвычайно пессимистично настроены по отношению к ним. Если это так, то последующая высокая доходность стоимостных акций и низкая доходность акций роста представляет собой простую регрессию к среднему значению. Примеры регрессии к среднему значению можно обнаружить в любой сфере жизни. Если баскетболист заработал 50 очков в игре, и это его личный рекорд, то с большой вероятностью он принесёт меньше очков в следующей игре. Точно так же, если он зарабатывает 3 очка, что является его лучшим результатом за последние 2 года, практически наверняка в следующей игре он покажет себя лучше. Дети баскетболистов ростом 7 футов обычно тоже высокого роста, но всё-таки не настолько высоки, как кто-то из родителей и так далее. Верно, ры я подумали, что аналогичный эффект может иметь место и на финансовом рынке. Компании, которые демонстрируют высокую доходность в течение нескольких лет подряд, приобретают репутацию хороших компаний в кавычках и будут продолжать быстро расти. С другой стороны, компании, которые были в числе отстающих последние несколько лет, получают ярлык плохих компаний в кавычках, которые ничего не могут сделать как следует. Подумайте об этом как о примере формирования стереотипа на корпоративном уровне. Если этот корпоративный стереотип соединяется с тенденцией строить категоричные прогнозы, как в примере с исследованием и тестом на чувство юмора, то мы имеем ситуацию, которая созрела для чередования лидеров. Те плохие компании уже не так плохи, как кажется, и в среднем они вероятно покажут удивительные результаты в будущем. Вывод о чередовании на финансовом рынке не казался бы особенно радикальным, если бы не одно, но Гипотеза эффективного рынка, I M H, гласит, что такое не может произойти. Компонент I M H, цена, корректно в кавычках утверждает, что цены на акции не отличаются от их истинной стоимости, так что по определению не могут быть дешёвыми. Компонент "Бесплатного обеда не бывает" говорит о том, что невозможно обмануть рынок, потому что вся информация уже отражена в текущей цене. Поскольку известна история доходности акций, а также коэффициент π, деленный на i, невозможно предсказать будущее изменение цены. Все предположительно малозначимые факторы. ПМФ. В случае обнаружения доказательства эффекта чередования, мы получили бы пример явного несоответствия теории эффективного рынка. Поэтому мы решили проверить, сможем ли добыть такое доказательство. Идея для исследования у нас была очень простая. Мы собирались взять все ценные бумаги, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, которыми в то время являлись бумаги почти всех самых крупных компаний, и проранжировать их по доходности в течение некоторого периода времени от 3 до 5 лет, который был бы достаточно длинным, чтобы позволить инвесторам отреагировать либо чрезмерно оптимистично, либо пессимистично в отношении некоторых компаний. Те бумаги, которые торговались лучше остальных, мы назвали "победителями" в кавычках, а те, которые торговались хуже всего, "неудачниками" в кавычках. После этого мы собирались составить из них две группы: самых успешных "победителей" в кавычках и самых неудачливых "неудачников" в кавычках. Скажем, по 35 компаний, и сравнить их финансовые результаты за последующие несколько лет. Если рынок эффективен, то два портфеля будут демонстрировать равнозначно успешные финансовые результаты. В конце концов, согласно гипотезе эффективного рынка, прошлое не может предсказать будущее. Но если наша гипотеза чрезмерной реакции верна, то неудачники в кавычках покажут лучшие финансовые результаты, чем победители в кавычках. Так, результат позволил бы нам убить двух зайцев сразу. Во-первых, мы бы использовали психологию, чтобы объяснить новую аномалию. Во-вторых, мы бы предложили доказательства существования того, что мы назвали обобщённые чрезмерные реакции. В отличие от Канемана и Тверски, в экспериментах которых испытуемые чрезмерно реагировали на результаты теста на чувство юмора, когда делали вывод о средней оценке успеваемости, мы не уточняли, на что именно чрезмерно реагируют инвесторы. Мы просто допускали, что инвесторы должны были на что-то чрезмерно реагировать и, как следствие, поднимать цену на акции либо понижать её до уровня, чтобы компания считалась одним из крупнейших победителей или неудачников в течение нескольких лет. Результаты, которые мы получили, подтвердили нашу гипотезу. Мы проверили чрезмерное реагирование несколькими способами, но когда период, который мы использовали для оценки портфелей, был достаточно продолжительным, скажем, 3 года, тогда группа неудачников демонстрировала лучшие финансовые результаты, чем группа победителей, заметно лучше. Например, в одном тесте мы использовали пятилетний период, в течение которого отслеживали финансовую результативность компаний, чтобы сформировать группы победителей и неудачников, а затем подсчитали доходность каждого портфеля в течение следующих 5 лет, сравнив с общей ситуацией на рынке. В течение этого пятилетнего периода акции компании неудачников показывали доходность на 30% превышающую средний показатель по рынку, в то время как акции компании победителей демонстрировали доходность на 10% ниже среднерыночной. Вскоре после того, как мы получили эти результаты, нам представилась возможность сделать перерыв. Херш Шефрин Получил предложение организовать сессию в рамках ежегодного собрания Американской финансовой ассоциации и пригласил нас с Бернаром представить там результаты нашего исследования. В то время журнал Финансов, официальное печатное издание Американской финансовой ассоциации, выпускал один номер в год, который был полностью занят статьями по докладам, сделанным на ежегодном собрании. Это работало следующим образом: Тот, кто был организатором сессии, мог номинировать один доклад с сессии, а тогдашний президент Американской финансовой ассоциации должен был выбрать несколько из этих докладов для публикации. Отобранные статьи публиковались всего лишь несколько месяцев спустя и не проходили через обычную процедуру рецензирования. У бедного Херша была дилемма: должен ли он рекомендовать свою собственную статью, которую собирался презентовать на конференции, или наш доклад? Третий доклад в нашей сессии уже был опубликован. Объединив мудрость Соломона с со старомодной дерзостью, Херш номинировал оба доклада. И вот здесь мы доверились фортуне. Президентом американской финансовой ассоциации в тот год был Фишер Блэк, соавтор модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Он был в некоторой степени отщепенцем и решил опубликовать оба доклада. Наша совместная статья с Вернером, опубликованная в 1985 году, стала с тех пор широко известна. Но я убеждён, что если бы Хёрш не предложил нам воспользоваться чёрным ходом журнал, у нас ушли бы годы на то, чтобы опубликовать свои результаты, либо статья вообще никогда бы не увидела свет. Ведь все заранее знали в кавычках, что результаты нашего исследования, которые свидетельствовали о явной несостоятельности гипотезы эффективного рынка, должны были оказаться ложными, поэтому рецензенты были бы заранее настроены скептически, и мы ни под каким предлогом не согласились бы извиняться за свои результаты в заключении, как это навязывали профессору Бассу. Вернер был слишком принципиальным, а я слишком упрям.